Глава 26. Лишь ненадолго фабрицу избавлялся от своей глубокой печали, лишь в те минуты, когда он бывал в квартире, снятой им напротив дворца контарини где, как нам известно, нашла приют к Лелии, и смотрел на него в окно, в котором приказал заменить промасленную бумагу стеклом. Он видел Клелию всего несколько раз с тех пор, как вышел из крепости, и был удручен разительной переменою в ней, и ему казалось, что она предвещает недоброе. После того, как она согрешила, во всем ее облике появилась поистине замечательная, строгое благородство и серьезность. Ей можно было дать лет тридцать. Фабрицио чувствовал, что столь удивительная перемена отражает какое-то твердое решение. «Каждый день она, должно быть, ежеминутно клянется себе», — думал он, «хранить верность своему обету Мадонне и никогда больше не видеть меня». Фабрицио только отчасти угадывал страдания клели Она знала, что отец ее в глубочайшей немилости, что он не может вернуться в Парму и появиться при дворе, без которого жизнь была для него невыносима. До дня ее свадьбы с маркизом Крешенцы она написала отцу, что согласна на этот брак. Генерал жил тогда в Турине и от горя совсем расхворался. Неудивительно, что такое важное и тяжкое решение состарило к Лелию на десять лет. Она быстро открыла, что Фабрицио снял помещение напротив дворца Канторини, но только один раз имела несчастье видеть его. Стоило ей заметить человека посадкой головы или фигурой, напоминавшего Фабрицу, она тотчас закрывала глаза. Теперь единственным ее прибежищем была глубокая вера и надежда на помощь Мадонны. К великой своей скорби она потеряла уважение к отцу. Будущий муж казался ей существом совершенно ничтожным и по характеру, и по чувствам дюжинным царедворцем. И, наконец, она обожала человека, которого долг запрещал ей видеть. А он, однако же, имел права на нее. Такое сочетание несчастий казалось ей горькой участью, и надо признаться, что она была права. После свадьбы ей следовало бы уехать и жить где-нибудь далеко от Пармы. Фабрицу известна была глубокая скромность к Лелии. Он знал, что всякий сумасбродный поступок, который вызовет насмешливые пересуды, если о нем проведают, будет ей неприятен и все же, дойдя до крайнего предела меланхолии, не в силах выносить, что Клелия всегда отворачивается от него, он дерзнул подкупить двух слуг ее тетки графини контарини Однажды вечером, переодевшись зажиточным крестьянином, он появился у подъезда дворца контарини где его поджидал один из подкупленных им слуг. Фабрицио заявил, что приехал из Турина и привез к Лелии письмо от отца. Слуга отправился доложить о нем и провел его в огромную переднюю второго этажа. Фабрицио прождал там четверть часа, быть может, самые тревожные в своей жизни. Если Клели оттолкнет его, больше нет надежды на душевный покой. Тогда надо разом покончить с тягостными обязанностями моего сана. Я избавлю церковь от дурного священника и под вымышленным именем укроюсь в каком-нибудь монастыре. Наконец слуга вернулся и сказал, что госпожа Клелия согласна принять его. Все мужество вдруг покинуло нашего героя. Он едва держался на ногах от страха, поднимаясь по лестнице на третий этаж. Клелия сидела за маленьким столиком, на котором горела одинокая свеча. Несмотря на крестьянское платье, она сразу узнала фабрицу, бросилась прочь от него и забилась в угол. — Вот как вы заботитесь о спасении моей души! — воскликнула она, закрыв лицо руками. Вы же знаете, что в то время, как мой отец чуть не погиб от яда, я дала Мадонне обед никогда больше не видеть вас. Я нарушила этот обед только раз, в самый злосчастный день моей жизни. Но ведь тогда, по долгу, человеколюбия я обязана была спасти вас от смерти. Достаточно того, что я готова пойти на преступную сделку со своей совестью и выслушать вас». Последние слова так поразили Фабрицу, что он обрадовался им лишь через несколько мгновений. Он ожидал бурного порыва гнева, боялся, что Клелия убежит из комнаты. Наконец самообладание вернулось к нему, и он погасил единственную свечу. Хотя ему казалось, что он хорошо понял скрытое указание Клелии, он весь дрожал, двигаясь в темноте к тому углу гостиной, где она притаилась за диваном. Не сочтет ли клели оскорблением, если он поцелует ей руку? Но она вся трепетала от любви и сама бросилась в его объятия. — фабрицу дорогой мой, как долго ты не приходил! Я могу поговорить с тобою только одну минутку, да и это великий грех. «Когда я дала обед, Мадонне больше не видеть тебя. Я, конечно, подразумевала, что и говорить с тобою никогда больше не буду. Но скажи, как ты мог с такой жестокостью преследовать моего бедного отца за его замысел отомстить тебе? Ты забыл, что его самого едва не отравили, чтобы облегчить тебе побег? А разве ты не должен был позаботиться немножко обо мне?» Ведь я нисколько не боялась потерять свое доброе имя, лишь бы спасти тебя. А теперь ты навеки связан, ты принял сан и уже не можешь жениться на мне, даже если б я нашла средство прогнать этого мерзкого маркиза. И потом, как ты посмел в тот вечер, когда проходила процессия, смотреть на меня при ярком свете? Ты заставил меня самым вопиющим образом нарушить святой обед, который я дала Мадонне. Фабрицио крепко сжимал ее в объятиях, потеряв голову от изумления и счастья. Им нужно было сказать друг другу так много, что эта беседа, конечно, не могла кончиться скоро. Фабрицио правдиво изложил все, что знал относительно изгнания отца Клелии. Герцогиня была к этому совершенно непричастна и по весьма основательной причине. Она ни одной минуты не подозревала генерала Конти в самочинной попытке отравить фабрицу ибо всегда думала, что замысел этот исходит из лагеря Раверси, задавшегося целью выжить графа Моску. Пространные доказательства этой исторической истины очень обрадовали Клелию. Ей было бы так горько ненавидеть кого-нибудь из близких фабрицу. Она уже не смотрела на герцогиню ревнивым взором. Счастье, которое принес этот вечер, длилось всего лишь несколько дней. Из Турина приехал добрейший дон чезары и, почерпнув отвагу в безупречной чистоте сердца, решился побывать у герцогини. Взяв с нее слово не злоупотреблять признанием, которое она услышит от него, он рассказал, как его брат, ослепленный ложными понятиями о чести, полагая, что побегом из крепости Фабрицио нанес ему оскорбление и опозорил его во мнении общества, счел своим долгом отомстить беглецу. Не успел он поговорить и двух минут, как уже полностью преуспел. Герцогиню тронуло такое высокое душевное благородство, к которому она не привыкла при дворе. Дон Чезаре понравился ей как новинка. — Ускорьте свадьбу дочери генерала с маркизом Крешенце, и я отдаю вам слово сделать все возможное для того, чтобы генерала встретили так, словно он вернулся из путешествия. Я приглашу его к себе на обед. «Вы довольны? Вначале, разумеется, его ждет некоторая холодность, и пусть генерал не спешит ходатайствовать о восстановлении его в комендантской должности, но вы знаете, что я дружески отношусь к маркизу, я нисколько не буду помнить зла его тестью». Вооружившись таким обещанием, дон Чезари пришел к племяннице и объявил, что в ее руках находится жизнь отца, заболевшего от тяжкого горя. Уже несколько месяцев он не имеет доступа в придворные сферы. Клелия поехала навестить отца. Генерал скрывался под чужим именем в деревне около Турина, вообразив, что Пармский двор требует от туринских властей его выдачи, чтобы передать его суду. Клелия увидела, что он действительно болен и близок. В тот же вечер она написала Фабрицио письмо, в котором навеки прощалась с ним. Получив это письмо, Фабрицио постепенно, уподоблявшийся характером своей возлюбленной, уехал в горы, за десять лье от Пармы, в уединенный Вилейский монастырь. Клелия написала письмо на десяти страницах, когда то она поклялась фабрицу не выходить без его согласия за маркиза Крешенцы, и теперь просила разрешить ей этот брак из велейского уединения фабрицу ответил ей письмом проникнутым самой чистой дружбой и дал свое согласие надо признаться его дружеский тон разгневал к Лелию, и получив такой ответ Она сама назначила день свадьбы. Празднества, сопровождавшие бракосочетание маркиза, увеличили пышность, которой блистал в ту зиму пармский двор. Рануци Эрнест V не отличался щедростью. Но он был безумно влюблен и надеялся привязать герцогиню к своему двору. Поэтому он попросил принцессу принять от него весьма крупную сумму на устройство празднеств. Стацдама сумела превосходно употребить эту прибавку к бюджету. В ту зиму пармские празднества напоминали веселые дни Миланского двора при любезном принце Евгении, вице-короле Италии, своей добротой, оставившем в стране долгую память. Обязанности Каадьютора принудили фабрицу возвратиться в Парму, но и тогда, ссылаясь на правила благочестия, он продолжал жить отшельником в тесных покоях, которые монсеньор Ландриани уговорил его занять во дворце архиепископа. Он заперся там с одним только слугой. Его ни разу не видели на парадных приемах при дворе, а поэтому в Парме и во всей своей будущей епархии Фабрицио прослыл святым человеком. Его затворничество, вызванное лишь глубокой и безнадежной тоской, имело неожиданные последствия. Благодушный архиепископ Ландриани, всегда его любивший и действительно прочивший его в свои преемники, стал немного завидовать ему. Архиепископ не без оснований считал своей обязанностью бывать на всех придворных праздниках, как это водится в Италии. Он появлялся на них в пышной одежде, мало чем отличавшийся от его облачения во время церковной службы в соборе. Сотни слуг, теснившихся в дворцовой передней с колоннами, неизменно вставали с мест и подходили к нему под благословение, и монсеньор милостиво останавливался, чтобы благословить их. Но однажды в такую минуту он услышал, как кто-то сказал среди торжественной тишины. Наш архиепископ разъезжает по балам, а монсеньор дель Донго из своей комнаты не выходит. С этого мгновения кончилась беспредельная благосклонность к Фабрицио во дворце архиепископа, но у него уже окрепли и собственные крылья. Все его поведение, вызванное лишь глубокой тоской после замужества к Лелии, проистекала, по мнению людей, из высокого и скромного благочестия. И ханжи читали, как норовоучительную книгу, перевод его родословный, где сквозило самое необузданное тщеславие. Книгопродавцы выпустили литографию с его портрета, которую раскупили в несколько дней, и покупал ее главным образом простой народ. Гравер — по невежеству украсил портрет Фабрицио некоторыми деталями, подобающими только епископам, а никак не к Архиепископ увидел один из этих портретов и пришел в неистовую ярость. Он призвал к себе фабрицу и сделал ему резкое внушение, в запальчивости употребив несколько раз весьма грубые слова. Фабрицио, разумеется, Не стоило никаких усилий повести себя так, как поступил бы финелон при подобных обстоятельствах. Он выслушал архиепископа с наивозможнейшим почтительным смирением. И когда, наконец, прилад умолк, рассказал ему всю историю перевода родословной, сделанного по заказу графа Моски еще во время первого заключения Фабрицу. Родословное это. Издана в мирских целях, что всегда казалось ему недостойным служителя церкви. Что касается портрета, то тут он совершенно не причастен ни к первому, ни ко второму его изданию. Когда книга продавец нарушив его уединение во дворце архиепископа, преподнес ему 24 экземпляра второго издания. Он послал слугу купить двадцать пятый экземпляр, и узнав таким путем, что его портреты продаются по тридцать су, велел уплатить в лавку сто франков за двадцать четыре экземпляра, подаренные ему. Все эти доводы, изложенные самым рассудительным тоном, каким может говорить человеку, у которого на сердце совсем иные горести, довели разгневанного епископа до исступления. И он назвал фабрицу лицемером. Мещане всегда верны себе, подумал Фабрицу, даже когда они наделены умом. Его одолевали в эти дни куда более серьезные заботы. Герцогиня осаждала его письмами, требовала, чтобы он вернулся в свои прежние апартаменты во дворце Сан-Северино или хотя бы изредка навещал ее. Но Фабрицио узнал, что он, несомненно, услышит там рассказы о великолепных свадебных празднествах маркиза Крешенцы, и не мог поручиться, что у него достанет сил вынести такие разговоры, не обнаружив своих страданий. Когда состоялось венчание, Фабрицио на целую неделю погрузился в полное безмолвие, запретив своему слуге и свите архиепископа, с которой ему приходилось иметь сношение, обращаться к нему хотя бы с одним словом. Узнав об этом новом кривлянии своего викария, архиепископ чаще прежнего стал вызывать его к себе и вести с ним долгие беседы. Он даже заставил его разбирать на приемах жалобы некоторых сельских каноников, считавших, что архиепископ нарушает их привилегии. Фабрицио относился ко всему этому с полнейшим безразличием. Его поглощали другие мысли. «Лучше бы мне уйти в затворничество», — думал он. «Я меньше страдал бы среди вилейских утесов». Он навестил свою тетку и, обнимая ее, не мог удержаться от слез. Она взглянула на него и тоже заплакала. Так он переменился и схудал. Такими огромными казались теперь его глаза на изможденном лице. И такой несчастный, жалкий вид был у него в черной поношенной сутане за штатного священника. Но через мгновение, вспомнив, что такая перемена в красивом молодом человеке вызвана замужеством к Лелии, Она запылала гневом, почти не уступавшим ярости архиепископа, однако более искусно сумела скрыть свои чувства. У нее хватило жестокости пространно рассказать о некоторых живописных подробностях очаровательных праздников, устроенных маркизом кришенцы Фабрица слушал молча, только как-то судорожно щурил глаза и побледнел еще больше — хотя это казалось уже невозможным. В эти минуты острой душевной боли его бледность приняла зеленоватый оттенок. Неожиданно пришел граф Моска, и это зрелище, показавшееся ему просто невероятным, совершенно излечило его от ревности, которую он все еще чувствовал к фабрицу. С присущим ему умом и тактом Он искусно завел разговор, всячески пытаясь пробудить в Фабрицио хоть слабый интерес к мирским делам. Граф всегда питал к нему уважение и даже дружескую приязнь, и теперь, когда ей не мешала ревность, она стала почти сердечной. Дорого же он заплатил за свое блестящее положение, думал граф, припоминая все бедствия Фабрицу как будто желая показать ему картину пармиджанина, которую принц прислал герцогине. Граф отвел его в сторону. «Послушайте, друг мой», — сказал он, — «поговорим как мужчины. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Не бойтесь, я не буду ни о чем расспрашивать. Но, может быть, вам нужны деньги или понадобится мое влияние? Скажите только». Я всецело в вашем распоряжении. Если вы предпочитаете высказаться в письме, напишите мне. Фабрицо крепко поцеловал его и заговорил о картине. — Ваше поведение, — сказал граф, возвращаясь к легкому светскому тону разговора, — образец самой тонкой политики. Вы готовите себе весьма приятное будущее. Принц вас уважает. Народ вас чтит. Монсеньору Ландриане не спится по ночам из-за вашей черной сутаны. У меня есть некоторый опыт в политике, но, клянусь, ничего умнее этого я не мог бы вам посоветовать. В двадцать пять лет, с первых же шагов в свете, вы почти достигли совершенства. При дворе много говорят о вас. Честь небывалая для человека в вашем возрасте. А знаете, что вам ее доставила? Ваша потертая черная сутана. Как вам известно, мы с герцогиней стали владетелями старинного дома Петрарки, приютившегося в сине лесов на живописном холме у берега По. Если вас утомит когда-нибудь видеть вокруг себя жалкие происки зависти, почему бы вам не стать преемником Петрарки? Его слава увеличит вашу славу. Граф из сил выбивался, тщетно пытаясь вызвать улыбку у молодого анахарета. Перемена, совершившаяся с Фабрицио, поражала тем больше, что еще так недавно его красивое лицо портил совсем иной недостаток. Порой очень некстати на нем появлялось выражение чувственной веселости. На прощание граф счел нужным сказать Фабрицио, что, несмотря на его затворничество, пожалуй, будет излишней аффектацией, если он не появится при дворе в ближайшую субботу, так как этот день является днем рождения принцессы. «Слова эти точно кинжалом», — пронзили Фабрицио. «Господи», — подумал он, — «и зачем только я пришел сюда?» Он не мог без трепета подумать о той встрече, которая, возможно, произойдет у него при дворе. Мысль эта вытеснила все остальные. Он решил, что единственный исход явиться во дворец раньше всех, как только откроются двери парадных покоев.